Через два месяца после появления этой статьи мальчика пригласили в церковь. Он в первый раз пошел на исповедь и рассказал все. Священник был стариком с белыми волосами и лицом, состоящим из одних морщин. Глаза его на выдубленном солнцем лице удивляли блеском и быстротой. Они были голубыми, очень ирландскими. Когда мужчина зашел к нему во двор, священник сидел на веранде и пил чай. Рядом с ним стоял человек в костюме, прическа которого, разделенная пробором, напомнил мужчине фотографии 1890-х годов. Человек сказал. «Я Хесус де ла Реймуньос. Отец Гракон просил меня переводить, поскольку он не знает английского». — Отец Грака наказал моей семье услугу, которую я не вправе забывать, поэтому будьте уверены, что сказанное вами умрет во мне. Приемлемо ли это для вас? — Да. Он пожал руку Муньюсу, а потом священнику. Тот спросил что-то по-испански и улыбнулся. Слева у него во рту оставалось только пять зубов, но улыбка была открытой и радостной. Он спрашивает, не хотите ли вы чаю? Это зеленый чай, хорошо утоляет жажду. С удовольствием. Благословив их, священник спросил. — Это не ваш сын? — Нет. Его исповедь была очень странной. Фактически я не слышал ничего подобного за все время, что я служу. Это меня не удивляет. Он плакал, — сказал отец Гракон, отпевая чай. — Страшный плач. Он исходил из самой глубины души. — Могу я задать вам вопрос, который вызвал в моем сердце его исповедь? — Нет, — сказал спокойно мужчина, — не спрашивайте. Он говорил правду. Гракон кивнул еще до того, как Муньос перевел эти слова, и лицо его словно окаменело. Он наклонился вперед, зажав ладони между колен, и долго что-то говорил. Муньес внимательно слушал и когда священник закончил, сказал. Он говорит, что в мире много странных вещей. 40 лет назад крестьянин принес ему ящерицу, кричавшую женским голосом. видела он у человека со стигматами, следами мучений Господа нашего, которые кровоточили в страстную пятницу. Он говорит, что это то, о чем... «Он узнал ужасно, что это очень опасно для вас и для мальчика, особенно для мальчика. Это просто гложет его. Он говорит...» Гракон опять сказал что-то. «Он спрашивает, понимаете ли вы, что случилось в этом вашем новом Иерусалиме?» «Для слово поправил мужчина. Да, я понимаю». Гракон снова спросил. «Он спрашивает, что вы собираетесь делать дальше?» Мужчина медленно покачал головой. Я не знаю. Гракон еще что-то сказал. Он говорит, что будет молиться за вас.